Замок просыпался, на стенах перекликались часовые, со скрипом открывались двери конюшен и сараев, во дворе громко переговаривались слуги. Лошадей выводили, чтобы размять их, слышалось кудахтанье кур и грубые шутки служанок, которые насыпали им корм. В кузнице разводили мехи и стучал молот. Колокол часовни звонил к утренней мессе. Катрин любила эту суматоху начинающегося дня, но сегодня все раздражало ее. Ей хотелось тишины, чтобы прислушаться к биению сердца. Накормив Мишеля и сменив пеленки, она велела принести побольше теплой воды и вымылась с ног до головы, чтобы прогнать усталость после бессонной ночи. Затем Сара растерла ее пушистым полотенцем, пока кожа не покраснела. Одеваясь, Катрин чувствовала себя много лучше. Тело приобрело легкость, голова стала ясной. Мужество возвращалось к ней вместе с желанием бороться. Нужно, наконец, выйти из этого невероятного кошмара, покончить с ним. Однако, прежде чем принимать крайние решения, следовало выяснить все до конца. Сара сразу заметила, как изменилось настроение молодой женщины. Катрин гордо вскинула голову, прикалывая белую вышитую золотом валь. В васильковых глазах сверкала воинственная решимость. — Вот и хорошо, — промолвила цыганка, еле заметно улыбаясь и не уточняя, относится ли ее похвала к наряду Катрин или же к ее боевому духу. — Ступай с Богом, а я останусь с малышом. Завернувшись в широкий черный плащ, Катрин направилась в часовню. В большой зале Фортуна точил длинный меч, а двое лучников разводили огонь в камине. На пороге замка она остановилась, чтобы глубоко вздохнуть свежий утренний воздух. Буря умчалась, и небо встретило молодую женщину нежной голубизной. Пахло мокрыми деревьями и молодой травой. Все сияло свежими красками, даже старый бук с искривленными ветвями. Несколько секунд Катрин стояла, словно проникаясь этим весенним обновлением, а затем медленно пошла к часовне, взглянув на безмолвную башню Сен-Жан, а затем на башню Гийо, которая тоже казалась вымершей. Служанки, идущие к мессе, расступились перед ней с поклоном. Среди них была и толстая банщица, однако Катрин даже не взглянула на нее. В часовне было сыро и промозгло. На известковых стенах проступала вода, от которой проржавели балки и почернело древнее деревянное распятие. Катрин, вздрогнув, направилась к почетной скамье, где никого не было. Кюре Карлата, который обычно завершал богослужение в замке, начал мессу при ее появлении. Это был маленький старичок, боязливый и робкий, постоянно горбившийся, словно его придавил к земле, страх перед жизнью. Но глаза у него лучились добротой, и Катрин, которая уже исповедовалась ему, знала, что душа его была подобна ангельской, ибо он был преисполнен безграничного сострадания к несчастным, заблудшим грешникам. Преклонив колени, она открыла тяжелый молитвенник с серебряными застежками, лежавший перед ней, и попыталась вникнуть в слова священной службы. Но мысли ее витали далеко. Она могла думать только о Барно, который не показывался ей на глаза, о Марии, заключенной в башне, о свекрови, чье отсутствие было совершенно необъяснимым. Изабелла, набожная до фанатизма, не пропускала ни одного богослужения. Что же помешало ей прийти? Катрин казалось, что она все еще слышит сдавленные рыдания старухи. Ночью Сара предположила, что это слезы облегчения и благодарности Богу, спасшему внука. Но нет, это были слезы отчаяния и бесконечной муки. Почему она плакала? Молодой женщине так не терпелось ринуться в бой, что она с видимой радостью встретила последние слова Мессы, ныне отпущающей. Поспешно перекрестившись и в последний раз опустившись на колени, она быстро встала и пошла к выходу. У двери ее поджидал переминавшийся с ноги на ногу Фортуна. Увидев молодую женщину, он поспешно бросился к ней. «Монсеньор ждет вас, госпожа Катрин», — начал он, но она жестом остановила его. «Веди меня к нему». Она шла за маленьким гасконцем безмолвно, ибо ей казалось, что нужно всеми силами сберечь решимость, по крупицам собранную на рассвете, которую нельзя было растратить в ненужных словах. Однако губы ее шептали беззвучную молитву, наверное, непонятную, бессвязную для людей, но не для Господа. Ибо кто, кроме него, умел читать в бедном человеческом сердце? Следуя за Фортуной Катрин пересекла большой двор, И начала подниматься по узкой лестнице без перил, ведущей на галереи, которые шли вдоль куртин и башен, повторяя их изгибы и углы, обреченные пылать во время штурма, стягивая крепость огненным поясом. «Именно здесь» — ждал свою жену Арно. Стоя в полном вооружении у больницы, он с мрачным видом вглядывался в долину, с которой постепенно сползал утренний туман, обнажая зеленеющие ложбины, ручьи, рыжие крыши домов с курящимся дымком, темно-красных быков, идущих по полю парами под одним ермом. Он был один и не шелохнулся, когда заскрипели доски под ногами Конюшева и Катрин. Возможно, и ему тоже нужно было собраться с духом для схватки, напрячь все силы, чтобы одолеть собственную любовь. Фортуна на цыпочках подошел к нему, шепнул что-то на ухо, и железная статуя медленно повернулась к Катрин. Маленький гасконец, поклонившись, исчез. Под поднятым забралом стального шлема Катрин увидела черные глаза мужа. Он смотрел на нее, не говоря ни слова. Призвав на помощь все свое мужество, она решилась нарушить это молчание, которое, казалось, могло длиться вечность, раздавив их обоих, и произнесла мягко «Ты звал меня? Я пришла». Он не сдвинулся с места, поигрывая рукояткой длинного кинжала, украшенного его гербом. Катрин, не отрываясь, глядела на серебряного ястреба, расправившего крылья. Под лучами солнца черный панцирь Арно отсвечивал зловещими бликами. Вдруг Монсалви, решившись, поднял голову и взглянул прямо в лицо жене. — Я послал за тобой, чтобы проститься. Этих слов она не ожидала и невольно отшатнулась. Губы ее дрогнули. — Проститься? Ты хочешь, чтобы я уехала? Он слабо улыбнулся. — Нет, Катрин, ты должна остаться здесь. Это я уезжаю и никогда не вернусь. Я хотел, чтобы ты знала, уехать — «Ты хочешь уехать?» Она повторяла эти слова, как будто пыталась понять их смысл. Внезапно нахлынувшая усталость придавила ее, и, ища опоры, она ухватилась за стену. Постепенно ее рассудок, словно окутанный туманом, постигал суть этого странного заявления. «Уехать?» — повторила она. «Но почему?» «И куда?» Отвернувшись от нее, он снова устремил взор на долину. «Я еще сам не знаю», — промолвил он, пожав плечами. «Возможно, в Прованс. Там море синее, как небо, и белые замки стоят среди изумительных цветов. Может быть, там я найду покой? Если ты хочешь жить в Провансе, я поеду с тобой. Раз ты хочешь уехать, мы отправимся вместе. Я готова в путь хоть сейчас». Вновь эта вымученная слабая улыбка. Он опустил голову. Голос его звучал глухо. «Я знаю, что делаю тебе больно, Катрин, но ты должна быть мужественной. Мы совершили ошибку, и нам следует ее исправить, пока не поздно. Я не возьму тебя с собой в Прованс. Со мной поедет Мари». Катрин почувствовала, что земля уходит у нее из-под ног. Она ошеломленно глядела на Арно, который был похож на христианского мученика, брошенного на съедение диким зверям, но который повторил, глядя ей в лицо. «Со мной поедет Мари» повторил холодным, спокойным тоном, и было видно, что это обдуманное за решений. «Мари», — пролепетала Катрин, — «С тобой поедет Мари? Но почему?» Ответ последовал незамедлительно и был оглушительным, «потому что я люблю ее». Катрин, ошеломленная этим чудовищным признанием, безмолвно глядела на мужа, а тот глухо продолжал. «Ты знаешь, люди часто совершают ошибки в любви. Мы с Мари вместе росли, И я всегда думала о ней как о маленькой девочке, подруге по играм. Твоя красота ослепила меня. Я потерял голову. Но когда мы приехали сюда, я увидела, что Мари сильно изменилась. Мы с ней одной крови, Катрин. И тебе нужно это понять. Мы с ней ровне. Волна бешенства, поднявшись в душе молодой женщины, привела ее в чувство. Она слышала ужасные слова, которые молотом отдавались в голосе. Но в них не было правды. Не могло быть правды. И они фальшиво. Она выпрямилась, сжав кулаки. «Значит, ты ее любишь. Ты смеешь мне это говорить? Ты забыл, что связывает нас вот уже десять лет. Ты сошел с ума или сам не знаешь, что говоришь. Однако ты ее любишь весьма странным образом, при помощи плети». Он побледнел, как смерть, и черты его лица еще больше заострились. Он сжимал губы так сильно, что рот превратился в узкую красную щель. «Нашкодившую собаку бьют, но любить не перестают. Я уже сказал тебе, что мы одной крови. Она благодарна мне, ибо это наказание за слушание. Я приказал ей оставить тебя в покое». Катрин засмеялась. Она хохотала не в силах остановиться, и этот сухой металлический смех был страшнее, чем неистовое рыдание. «Стало быть, — произнесла она, наконец, — попытка убить меня, задушить Мишеля, это всего лишь ослушание?» «Если это так, то вы в самом деле одной крови, ибо у вас нет сердца, лишь пустота. Камни этой крепости, волки, воющие в лесах, добрее, чем вы. Ты хочешь уехать? Добрый путь, миссир, уезжай, наслаждайся новой любовью, а я вернусь к своей». Никогда не сказала бы этого Катрин, даже под угрозой гибели. Но как велико было желание ответить ударом на удар, нанести рану как можно глубже, что она не пощадила Арно и сразу же с горькой радостью убедилась, что попала в цель. Арно пошатнулся и ухватился рукой за стену. «Что ты хочешь сказать?» — прорычал он. какой еще своей любви? К той, которую я не умела ценить, любви герцога Филиппа. Я тоже уезжаю, Арно де Монсалви. Я вернусь к себе в Бургундию. Я вновь обрету мои земли, замки, драгоценности» и репутацию погибшей женщины. «Погибшей женщины?» Она коротко рассмеялась, и в этом смехе прозвучало бесконечное страдание. «Погибшей я буду чувствовать себя здесь». «Неужели ты думаешь, что я хоть на секунду останусь в этом ветхом замке, чтобы в цвете молодости и красоты глядеть с тоской...» «На вольное небо? Молиться возле твоей матери, уповая лишь на Бога, который, может быть, вернет мне мужа, если тот присытится своей костлявой любовницей? Нет! Если ты надеялся на это, то ошибаешься. Я уезжаю, миссир, я забираю с собой сына». «Нет!» Арно выкрикнул это слово с такой яростью, что один из часовых, стоявший на галерее соседней башни, выставил вперед копье, оглядываясь в поисках невидимого врага. Арно повторил тише, но в голосе его звучала свирепая решимость. — Нет, Катрин, ты не уедешь. Ты останешься здесь по доброй воле или под стражей. Ради того, чтобы ты мог спокойно забавляться с другой, ты сошел с ума. Я и часа не останусь здесь. Еще до вечера я оставлю этот несчастный замок, заберу с собой всех своих Сару и Готье и моего мальчика. На последних словах голос ее дрогнул. Она уже представляла себе этот печальный отъезд, уже слышала стук копыт по каменистой тропе, видела, как меркнет в тумане карлат, похожий на далекое видение, как исчезает мечта, которая длилась десять лет. — Так будет лучше и для тебя, — прибавила она. — Тебе не придется оставлять свой пост. Ты сможешь жить здесь вместе с матерью и с этой, не нанося урона своей чести. — Что же это за урон, сухо? — сухо спросил Арно. Ты собираешься бросить крепость, доверенную тебе другом. Ты дал слово защищать, Карлат, и я понимаю, как сильно ты любишь эту девку, если ради нее готов не только надругаться над моими чувствами, но и забыть свой солдатский долг. Если Катрин, говоря все это, дрожала всем телом, то Арно больше, чем когда-либо, походил на каменную статую. Хотя лицо его было почти полностью скрыто шлемом, он отступил на шаг, чтобы Катрин не увидела, какое безнадежное отчаяние таится в его глазах. «Слушай меня, Катрин», — произнес он голосом, будто донесшимся издалека, — «хочешь ты того или нет, ты, графиня де Монсалви, мать моего сына, никто из Монсалви в Бургундии жить не будет, так велит священный долг верности». «Только не по отношению к собственной жене», — колко возразила Катрин, сама страдая от своих слов. «Меня одну ты, возможно, и отпустил бы, но ты трусливо прикрываешься ребенком, чтобы сделать меня своей пленницей, хотя именно ты предаешь меня. И ты хочешь, чтобы я осталась здесь, в чужом краю, одинокая и заброшенная, на земле, где свирепствует война, тогда как ты будешь радоваться жизни в Провансе, бросив все...» что было тебе дорого ради мимолетной глупой страсти?» Внезапно гнев ее исчез, уступив место боли. Она бросилась к мужу, обхватив его руками, прижимаясь мокрой от слез щекой к холодному блестящему панцирю. «Скажи мне, ведь это просто дурной сон, кошмар, который привиделся нам обоим. Может быть, ты хотел испытать меня, чтобы убедиться в моей верности? Скажи, ведь ты хотел именно этого». Эта девка доняла тебя лживыми измышлениями, и ты решил дознаться до правды. Но разве ты не знаешь, как я люблю тебя? Ты же знаешь это, не можешь не знать. Перестань же мучить меня, не терзай больше. Я могу умереть. Без тебя жизнь моя не имеет смысла. Я похожа на ребенка, заблудившегося в лесу. Пожалей меня. Останься со мной. Мы слишком сильно любили друг друга, и любовь наша не могла исчезнуть бесследно. Она слышала, как гулко бьется его сердце под стальной броней. Возможно ли, чтобы это сердце, к которому она приникала столько раз, перестало биться ради нее, а ее собственное сердце готово было разорваться от невыносимой муки? Катрин хотела сильнее прижаться к мужу, но Арно, мягко разведя ее руки, отступил на несколько шагов назад. «К чему пытаться оживить то, что не может возродиться?» Я ничего не могу с этим поделать, Катрин, и ты тоже. Оказалось, что мы не подходим друг другу. Теперь выслушай меня, и это будет мое последнее слово. Я не бросаю крепость. Я предупредил Бернара, попросив прислать на замену мне кого-нибудь из офицеров. Как только новый губернатор приедет сюда, а ждать этого уже недолго, я покину Карлат. Тебе же я оставляю моего сына, мое имя и мою мать». «Иными словами, все, что мешает тебе!» — крикнула Катрин, вновь приходя в бешенство. «Но знай, что ты не сможешь удержать меня здесь. Как только ты покинешь Карлат, я уеду. И имя Монсалви украсит своим блеском дворянство Бургундии. Слышишь? Бургундии! Я научу Мишеля ненавидеть арманьяков. Я сделаю из него пожа герцога Филиппа, бургундского воина, у которого не будет других сюзеренов, кроме великого владыки Запада». «Я не допущу этого никогда», — гневно произнес Монсалви. «Никто не может помешать мне сделать то, что я хочу. Я одолела и Филиппа Бургундского, а его могущество не сравнить с твоим». «Стража!» — слово хлестнуло, как удар кнута. Ощетинившись, они смотрели друг на друга так, словно уже перестали быть супругами и превратились во врагов. Часовые стояли недалеко, и через мгновение на галерее появились два солдата. Арно жестом показал на жену, мертвенно-бледную от ярости и горя. Сжав зубы, она стояла, прислонившись к стене. «Проводите госпожу де Монсальви в ее комнату. Она не должна оттуда выходить ни под каким предлогом. Не спускайте с нее глаз, это мой приказ». Вы отвечаете за это головой. Двоих поставите дверей, а одного в комнате. Если она пожелает увидеться с моей матерью, вы отведете ее к ней» однако больше она никуда выходить не вправе. Пропускать к ней можно служанку, сару и человека по имени Готье. Ступайте и попросите подняться ко мне мессиры до Кабана. Он повернулся к Катрин. «Я глубоко опечален, мадам, что вы вынудили меня прибегнуть к таким средствам. Я отменю приказ, если вы дадите слово, что не сделаете попытки к бегству. Я никогда не дам такого слова». «Прикажите заключить меня в тюрьму, мессир. Это будет достойным венцом наших отношений». Выпрямившись и гордо вскинув голову, она повернулась и направилась к лестнице в сопровождении солдат, не удостоив Арно ни взглядом, ни словом. Движения ее были автоматическими, и она шла словно во сне, чувствуя, как наливается свинцовой тяжестью голова и сгущается туман перед глазами. У нее было странное ощущение, будто ее приговорили к смертной казни, которое только что свершилось, и теперь она спускается, мертвая, по ступенькам своего эшафота. Катастрофа была такой ужасной, что она не вполне отдавала себя отчет в ее размерах. Она была раздавлена, но еще не успела ощутить боль. Однако смутно понимала, что когда пройдет оцепенение, мука станет невыносимой, а пока в душе ее полыхали гнев и разочарование, принося ей даже некоторое облегчение. Ступив за порог комнаты, она остановилась. Сара, склонившаяся над колыбелькой Мишеля, обернулась. Увидев смертельно бледную Катрин в окружении двух солдат, которые довольно смущенно жались у входа, она вскрикнула и бросилась к молодой женщине. — Катрин! Во имя Крови Христовой! Та открыла рот, словно желая сказать что-то, а затем беспомощно взмахнула руками. Жаркая волна вдруг поднялась в голове, и мозг вспыхнул пламенем. Все закружилось перед глазами, резкая боль пронзила тело, и она со стоном рухнула к ногам Сары. У нее начался сильнейший припадок, глаза вылезали из орбит, зубы скрижетали, на губах выступила пена, руки и ноги конвульсивно дергались. Она билась на холодном мраморном полу, к ужасу часовых, которые, не вынеси этого зрелища и забыв о приказе, ринулись прочь. Молодая женщина уже не слышала, как страшно закричала Сара, как вихрем ворвался в комнату Готье, как сбежались и слуги со всего замка. Сознание покинуло ее в момент тяжелейших физических страданий, и в этом, возможно, проявилось милосердие Господне. Сейчас ей не надо было думать о своей погибшей любви, но Сара, хлопотавшая над ней, понимала, что крестный путь ее только начинается.